Часть вторая. Москва, 20 июня 2017 года. Они ехали по знакомой дороге, но мужчина не свернул к Катиному дому и ничего не ответил на удивленное: «Куда ты?». «Что ты задумал?» — уже тише спросила Катя. «Поговорить. Я не выспался, тебе тоже паршиво. Думаю, самое время». «Это не смешно». «Я же говорил, мне шутки никогда не удавались». Пожал плечами Валер. Они миновали огромный торговый центр, станцию метро и сквер. Катя вцепилась в ремень безопасности. Девушка знала, куда наставник ее везет. Валер свернул в тихий двор многоэтажки, стоявшей прямо напротив сквера, припарковался и заглушил двигатель. «Ты даже не спросишь, зачем мы сюда приехали?» — спросил мужчина. «Я знаю, зачем». «И?» «Рассказать о Кости. «Ты расскажешь?» Девушка всмотрелась в коре глаза, изо всех сил пытаясь понять, что ему на самом деле нужно. Он не работал на спецов. Он не работал на Сергея Игоревича. «Что ты за птица, Валер?» «Ты поэтому взял меня к себе стажером? Мужчина глубоко вздохнул и задумчиво постучал пальцами по рулю. Он не злился, не выказывал раздражения. От обычной отстраненности не осталось и следа. Рядом с девушкой... Сидел не охотник на задании, а уставший, измотанный, бессонной ночью мужчина. «То, что мне это предложили, стало самой большой удачей за последние два года. Я видел, что ты боишься меня. Догадывался, почему. Думал, запастись терпением, заслужить твое доверие, подгадать удачный момент, но, как видишь, все пошло не по плану». Валер умолк и посмотрел вдаль, словно о чем-то вспоминая. Заговорил он уже иным тоном, ровным, но не терпящим возражений. «Мы поднимемся наверх, и ты расскажешь все. Катя побледнела, прикусила губу и кивнула. «Вернуться к двери, которая так долго была закрыта». Они молча поднялись на лифте, молча вышли на площадку пятого этажа. Катя в оцепенении смотрела на бордовую дверь с номером 16 на кнопку звонка. Вместо того, чтобы использовать знак, охотник достал ключи. «Заходи», — он пропустил девушку. На нее пахнуло спёртым воздухом. Уже много дней в квартире никто не проветривал. Полутемная прихожая пугала. Что-то было неправильное в том, чтобы врываться в чужую квартиру. Хотя хозяина теперь никогда не застать врасплох. Катя помнила, как сидела под этой дверью, как билась, умоляя впустить, и теперь... Когда дверь открыли, не решалась переступить порог. Он не хотел ее видеть. Шаг дался с трудом. Валер зашел следом, подтолкнув стажерку и захлопнув дверь. Мрак прихожей навалился на девушку, а вместе с ним и воспоминания. Все было таким, как она запомнила. Разве что, как только глаза привыкли к темноте, Катя посмотрела на пространство над дверью, где должна была висеть коробка звонка. Только след на обоих. И дыры в стене. Катя сглотнула, а затем невольно бросила взгляд на старую вешалку и вздрогнула. Там висела его кожаная куртка. Девушка несмело протянула руку и коснулась рукава. Как же хотелось уловить знакомый аромат мяты и табака. Ничего. «Раньше все охотники так ходили», — пояснил Балер, включил свет. «Киреев решил оставить часть формы себе». «Что тебе рассказать?» — спросила Катя, разуваясь. Как она не пыталась демонстрировать спокойствие, все движения получались резкими, нервными. Девушка оперлась о комод для равновесия. Рука коснулась глянцевой поверхности фотографии. Катя с удивлением вгляделась в фотокарточку, старая, наполовину выцветшая, напечатанная еще с пленки. На ней двое мальчишек-подростков стояли, закинув друг другу руки на плечи. Один худощавый с длинными черными волосами, пластырем на носу и синяком на скуле. Второй пониже ростом, светловолосый, с очаровательной наглой усмешкой. Оба в косухах, с шипастыми напульсниками на запястьях, с сигаретами в зубах и с таким гордым и счастливым видом, будто им дал автограф сам Осборн, ну или Кипелов. За спиной угадывался фрагмент исписанной стены. Стены Цоя на старом Арбате. «Это ты», — догадалась Катя, посмотрев на Валера. Охотник подошел к зеркалу и с удивлением глянул на фотокарточку, а затем грустно и как-то тепло усмехнулся. «Видимо, Галина Сергеевна заезжала и, убираясь, нашла. Я этот снимок лет сто не видел. Да, мы были знатными идиотами. Киреев все боялся при мамке спалиться, что курит, но притащил фотку домой». «Это же еще до ока». «Лет за 5-6. «Так вы знали друг друга». «Мы росли вместе». Выдохнул Валер, кинул фотографию назад на комод. «Учились в одной школе, сидели за одной партой. Киреев вечно что-нибудь вытворял, а я его прикрывал. У него на все было свое мнение, а ещё какое-то беспредельное чувство справедливости и желание, чтобы эта самая справедливость восторжествовала». Мужчина прошелся по коридору и прислонился к стене, чуть сутолившись. Спрятал руки в карманы. Теперь в нем было проще узнать того долговязого подростка с фотографией. К окончанию восьмого класса его родители вызвали в школу и вежливо предложили подыскать для талантливого мальчика колледж. Костю это даже обрадовала, а я пошел за ним. Практически Дон Кихот и даже не знаю, кем я больше был. То ли Санчо Пансой, то ли Росинантом. Валер, словно опомнившись, выпрямился и сменил тон. «Из ока пришли сначала к нему, а потом Костя буквально притащил вербовщика ко мне. Киреев всегда умел убеждать людей. Впрочем, я долго не думал, какой дурак откажется гоняться за монстрами вместе с лучшим другом. Особенно, когда вам обоим по 18, и мозг работает не очень хорошо. Так мы и попали на учебу». Валер резко замолк. Похоже, ему все еще было больно от воспоминаний, и он решил перейти к тому, ради чего привёз Катю в квартиру. «Я никогда не верил, что он сделал это сам», — Балер старался говорить жестко, хотя с трудом скрывал эмоции. «Он бы не стал, никогда не стал. Никто не верил мне. И мешали вести расследование. отдергивали, тормозили. Так что если где-то и были улики...» то из-за проволочек хватило времени все уничтожить, спрятать». Валер сжал кулаки. Катя увидела, как напряглись мускулы на руках. «Ты решил вести расследование один?» Валер нахмурился, потянулся к заднему карману брюк за пачкой сигарет, достал одну, повертел в руке и спрятал за ухо, а пачку небрежно кинул на комод. «Я никогда не отрицал, что был на грани, но вовсе не из-за того, что смешал работу и личное». а потому что все мои попытки что-либо сделать отправлялись псу под хвост. Леониду хватило одной фразы, чтобы меня взбесить. Наверное, потому что я прекрасно понимал, что это отчасти правда. Остыв и подумав, я решил уйти. Я очень долго искал зацепки, Катя. «Я не смогу тебе помочь». Катя сжалась, отвернулась, словно пряталась от Валера и уставилась в зеркало, продолжая следить за собеседником в отражении. «Просто расскажи. Я знаю, ты была с ним до последнего дня». Валер продолжал буравить девушку взглядом. Она неловко запустила руку в волосы, пытаясь собраться с мыслями. Тогда Валер подошел к ней. «Ты же понимаешь, он не мог сам покончить с собой. И ты понимаешь, что есть существа, способные уничтожать охотников. Киреев мог впутаться во что-то, мог попытаться доказать окружающим, что он еще чего-то стоит». Мог. Катя поникла. Я расскажу. Москва, 5 октября 2014 года. Дома Катю никто не ждал, даже не отреагировали, когда девушка громко хлопнула дверью. Только кот лениво махнул хвостом и выглянул со шкафа, где уютно устроился на шарфах и шапках. Из комнаты, которую Катя делилась с сестрой и которую все еще в шутку называли детской, доносилась громкая музыка, С кухни же слышался шум воды и звуки телевизора, который включили почти на полную. Сняв куртку, Катя потянулась было к коту, но тут же получила по пальцам. Чуня был не в настроении. «Мелкий засранец». Зло пробормотала и без того уставшая Катя. «Вот только приди ко мне спать». Мама в переднике поверх домашнего халата суетилась на кухне. Нарезала салаты, проверяла суп на плите и периодически отвлекалась на драму, развернувшуюся в очередном слезливом сериале. На кухне было жарко, вытяжка не справлялась. Над кастрюлями поднимался пар, из духовки приятно пахло свежей выпечкой. «У нас какой-то праздник», — уточнила Катя. Мама удивленно уставилась на нее, затем поспешила к дочери. «Катюша, солнышко, а чего ты без звонка? Папа сегодня из командировки приезжает. А он уезжал? А я тебе не говорила?» Катя лишь устала, покачала головой и поспешила убавить звук телевизора. Мама повернулась к холодильнику. Она свято верила, что дочка приезжает домой в первую очередь за едой. «Как учёба, как работа, всё хорошо». Несмотря на невинный вопрос, в голосе так и сквозила надежда, что Катенька ответит «нет». Девушка лишь пожала плечами. Она всегда так реагировала на мамины попытки выведать, не передумала ли дочка, не раскаивается ли в своём выборе. Эти разговоры повторялись из раза в раз, и Катя уже порядком устала. Мама, словно поняв, что не стоило касаться щекотливой темы, принялась обсуждать знакомых и родственников. Обычно Катя спокойно слушала о том, за кого вышла замуж тётя Глаша, сколько детей у Ирочки и какой плохой ее Петенька, но сегодня пустая болтовня напрягала. Катя прекрасно знала, что утром ей придется сидеть за столом и сочинять очередные истории из жизни училки. Мама опять начнет уговаривать ее перевестись Папа скажет, что с ее языками нужно идти в нормальное место, а Инка... Инка встанет из-за стола и закроется в комнате. Катя должна была уехать на стажировку за границу, а вместо этого молча перевелась в малоизвестный вуз, где поступила в аспирантуру. Родители пришли в ужас, узнав об этом. Конечно, они искренне считали, что их умница доченька заслуживает большего. Отличница, медалистка. призёр городских олимпиад, ЕГЭ по-иностранному на 95 баллов. Инка даже не пыталась переплюнуть старшую сестру. И как же было тяжело Кате смотреть на их разочарованные лица. Родители не знали ни о контракте, ни об охотниках. В их глазах дочка внезапно взбрыкнула на зло кому-то. Но кому? Они же всегда старались поддерживать ее выбор, увлечение языками, отправляли в лагеря и за границу. Но, несмотря на все успехи и вопреки блестящему будущему, которое прочили папа с мамой, дочь однажды просто съехала из дома. Сняла квартиру вместе с какой-то подружкой, денег не просила. Устроилась на полставки в колледж. Работа, учёба в аспирантуре и тихая жизнь. Первые дни с Катей никто не разговаривал, кроме сестры, которая, наоборот, стала мягче и добрее к ней. Может, решила поддержать, а может... Впервые убедилась, что старшая дочка в семье Свиридовых не робот и тоже делает ошибки. Через неделю после визита одного из охотников отдела вербовки родители смирились. Воки умели убеждать. «Милая, ну что с тобой? Что-то стряслось, да?» — не сдавалась мама. Все хорошо, просто устала, работы много, ну и по вам соскучилась». Мама улыбнулась и обняла Катю. «Мы по тебе тоже скучали». Надеюсь, Инка как-то соберется в твоем присутствии, а то совсем распустилась. На двойке в школе скатилась, а у нее в следующем году выпускной. Музыка громкая, постоянная. И какая-то нервная стала. Злая. Она подросток, — пожала плечами Катя. Она и раньше была подростком, но так себя не вела, — покачала головой мама. «Ты чего не ешь? Голодная, наверное. Себе точно же не готовишь. Тебе нужно найти кого-нибудь. Для него начнешь готовить». Мама уселась на любимого конька, а катя лишь закатила глаза. Мама не помнила, что еще недавно с ужасом выспрашивала у дочери, не решила ли та все бросить, потому что ждет ребенка. Отец, услышав это, пришел в ярость, пообещал оторвать ему все, что можно. После чего родители устроили настоящий допрос, требуя рассказать о незадачливом папаше, который существовал исключительно в их бурной фантазии. «Чуть попозже, хочу переодеться». Катя чмокнула маму в щеку и ушла в комнату. «Ну, привет, молодежь!» — крикнула она сестре, пытаясь перекричать музыку, но в ту же секунду застыла. Инна забралась с ногами на кресло и из-под лобья смотрела на незваную гостью. Аура сестры пылала алым. «Аддикт! Инка, аддикт!» Катя стала лихорадочно перебирать типы. Аура яркая, значит, болезнь вступила в активную фазу. Возможно, приближается к пику. У подростков сложно понять из-за эмоциональных всплесков. Нити нет, ни гуль, ни нимфа. Кто же? Катя попятилась к двухэтажной кровати и плюхнулась на ворох вещей. Сестра, нездороваясь, гаркнула. «Ослепла!» Инна сорвалась с места и принялась сгребать одежду. Катя схватила брюки, лежавшие сверху. Бирка на месте, недешевые. Берки были и на других вещах. «Это вместо «привет»?» «Привет!» Инна вырвала брюки из рук сестры. «И не лапай чужое! Ты не говорила, что приедешь!» Катя хотела съязвить, но передумала. Сестре и без того плохо. Не стоило подбрасывать угля в огонь. «Так получилось!» Инна фыркнула, небрежно засунула одежду в шкаф и вышла из комнаты. Катя огляделась. Вдруг в комнате появилось еще что-то новенькое. Но с ужасом поняла, что, наоборот, кое-чего не хватает. Половина рамок, где раньше были грамоты, висели пустыми. Пропали медали и единственный кубок. «Инвид. Класс первый». «Вот чёрт!» Катя кинулась к телефону и наспех набрала номер деканата. Она раньше никогда не встречала аддиктов, даже не знала, куда именно докладывать, Просто набрала первый номер, который показался подходящим. Дежурный внимательно все выслушал, задал несколько вопросов и прежде чем повесил трубку, попросил Катю записать все, что она сейчас рассказала. «Хорошо», — пробормотала девушка, выключая связь, и поспешила к рабочему столу. «Ну и бардак. Где хоть одна ручка, которая?» Из коридора послышалась ругань. Катя выскочила из комнаты и увидела, как уже одетая Инна стояла в дверях и кричала на мать. Он что, без меня не поест?» «Ты понимаешь, отца месяц дома не было. Его никогда дома нет. Все, я пошла». «Где ты будешь? Инна?» «В Каложском». С этими словами сестра захлопнула дверь. На лестнице послышался быстрый топот. Мама устало прислонилась к стене и удивленно посмотрела на старшую дочь, которая также схватилась за куртку. «А ты куда?» «Я за ней. Поговорю. Попробую вернуть». Катя старалась улыбаться, хотя ее трясло от страха. Ее нельзя отпускать. Если надо, силком притащит, привяжет к батарее. Не надо, Кать, она не послушает. Не знаю, что с ней, но только и делает, что огрызается и уходит. Пыталась мягко, пыталась строже. А есть с ней по сестрински. Ты только не плачь, не будем папу расстраивать. Все будет хорошо. Катя выскочила из троллейбуса на площади перед торговым центром и огляделась. Инна могла и соврать. Брякнуть первое, что пришло в голову, лишь бы мама отстала. Но все же. Девушка прищурилась. Мир не сразу поблек, вокруг проявлялись призрачные вспышки. Катя сосредоточилась. На земле появились такие же следы, но едва различимые. Серые, сизые, белесые, некоторые с красными всполохами. Неудачное место. Выход из метро, куча остановок, Ленинский проспект. Слишком много сущностей. Что им говорили на занятиях? Ауры теряют насыщенность со временем. Отпечатки могут накладываться, но свежие всегда будут заметнее. Был бы здесь настоящий охотник. Катя села на корточки, всматриваясь в многочисленные следы. «Что потеряла?» Незнакомый мужской голос напугал Катю. Девушка не удержалась и свалилась на землю. Над ней возвышался человек, которого она приняла за бродягу. Неаккуратная ржеватая борода, давно не стриженные светлые волосы, сигарета в зубах, потертая кожаная куртка. Попрошайка, опирающийся на костыли. Хотя джинсы, на удивление, новые и чистые. Правая штанина ниже колена была завязана в грубый узел. У него нет ноги, бедняга. «Денег нет», — отрезала Катя, вскакивая и вновь уставилась на асфальт. Мужчина прищурил светлые глаза. Фраза сильно его задела. Он молча выкинул окорок. «Справа!» «Да что ты пристал?» «След, справа!» Катя опешила. Действительно, стоило подольше посмотреть на след, как тот из серого стал насыщенно алым. Инна! Алые всполохи. Они шли к боковому входу в торговый центр. Катя посмотрела на мужчину. Тот уже развернулся и медленно ковылял в сторону сквера за торговым центром. «Пустой. Охотник». Катя проводила его растерянным взглядом и поспешила за сестрой. Теперь, когда она нащупала след, идти по нему стало проще. Катя методично повторяла путь, думая лишь об одном. Зря она не вернула охотника. Он мог подсказать что-то полезное, дать совет. Впрочем, некогда жалеть. Сделав несколько кругов по первому этажу, и на то и дело останавливалась у витрин. Катя поспешила на второй. Неопытная охотница, боясь потерять след, вбежала, уставившись в пол и врезалась в двух женщин с сумками. Удар оказался болезненным. Катя едва удержалась на ногах и получила изрядную порцию ругательств. Не только на словах, но и ментальных. «Да что за день? Почему это все происходит?» Зрение вернулось в норму. Магазины запестрели вывесками о распродажах, из радио послышалась музыка, сливаясь с гулом голосов. Катя попыталась вернуться на след. Но тщетно. Вокруг струились потоки бесформенных энергетических всполохов. Надо включить логику. У каких магазинов она останавливалась? Одежда. Дорогая одежда. Катя заметила сразу два подходящих павильона, правда, в разных концах торговой галереи. Куда бы пошла Инна? Поколебавшись, Катя решила пойти направо, но она не прошла и полпути, как за спиной, противно запищала сирена. Не угадала. Катя рванула в противоположную сторону. Инна вылетела из магазина нижнего белья, спасаясь от охраны. Аура девушки сменила цвет, став багровой. Школьница в панике озиралась. «Стой!» — Катя вцепилась в куртку сестры, но Инна со всей силы ударила на отмашь и закричала. «Отвали, дура! Это моё!» Инна рванулась вперед, молния на куртке расстегнулась. Из-за пазухи выпали два ажурных черных лифчика. К замешкавшимся девушкам подбежал охранник и схватил за руку. «Оставьте ее, крикнула Катя. «Она не в себе!» «В полиции разберутся!» — гаркнул мужчина. Инна испуганно всхлипнула. а Аура сжалась, цвет на секунду потускнел, но уже через секунду полыхнул. Зрачки школьницы расширились, на лбу выступили крупные капли пота. Инна выскользнула из куртки и бросилась на утёк. «Стой!» Катя, отпихнув охранника, побежала за ней. Угнаться за сестрой оказалось нелегко. Инна бежала, подгоняемая паническим страхом. Девушка распихивала людей, перепрыгивала через ступеньки, петляла по коридорам, юркнула в проход и выскочила через открытую боковую дверь. Между Инной и тенистым сквером, где можно было легко скрыться, была лишь дорога. «Стой, коза! Ты от меня не смоешься!» Катя выбежала на улицу и захлопнула за собой дверь. Будущую охотницу колотила от ужаса, страха и гнева. Не ее. Она ощущала все то, что сейчас происходило в душе у Инны, а еще охранников, всех тех прохожих, которых она распихивала в погоне. «Отстань от меня!» Инна повернулась к сестре и попятилась на дорогу, не глядя по сторонам. «Иди, нажалуйся мамки с папкой. Опять их идеальная. Катя всё сделала правильно. Инна ей не ровня». «Что? Так, Ин, послушай». Я не хуже тебя. Вечно так. Я за тобой одежду донашиваю, я пойду в твой универ. Мне надоело. Я хочу себе хоть что-то свое. Инна, идем. Ненавижу тебя. За спорами сестры не заметили свернувший на дорогу автобус. Водитель ударил по тормозам, но многотонную махину по инерции несло вперед. Инна и Катя в ужасе замерли. Внезапно сестра отлетела в сторону, словно ее выдернули с проезжей части невидимым крюком. Девушка рухнула в кусты, которые росли вдоль дороги. Когда автобус отъехал, Катя увидела, как сестра неуклюже пытается подняться, выпутываясь из цепких ветвей. «Ты в порядке?» Катя подбежала к ней и помогла встать. Инна была в состоянии шока и уже не сопротивлялась, хотя продолжала бормотать ругательство. «Да все с ней в порядке», — знакомый мужской голос. Катя обернулась. На скамейке совсем рядом сидел охотник, тот самый, которого она встретила у остановки. Он вытащил Инку. Мужчина жестом подозвал девушек и предложил сесть рядом. На этот раз Катя послушалась. «Надо ее успокоить», — хрипло пробормотал он, и его пальцы едва заметно засветились. Инне не понравилось, что незнакомый мужик пытается до нее дотронуться. Она отшатнулась, поморщившись, но Катя силой удержала сестру. Стоило охотнику коснуться руки Инны, как ее тело расслабилось, веки опустились, и она обмякла на скамейке, уставившись перед собой. Переборщил малек, покачал головой мужчина и зажег сигарету. Катя почувствовала запах перечной мяты. Вас там совсем уже перестали учить. Уговаривать о дикто на такой стадии посреди дороги. Она еще и подпиталась, смотрю. Стащила что-то? Лифчик ценой во всю степуху. Катю едва заметно потряхивала, она лишь из вежливости удерживалась, чтобы не стрельнуть сигарету у охотника. От сильного порыва ветра Инна вздрогнула и съежилась. Ее куртка осталась у охранников торгового центра, что не сулило ничего хорошего. Не объяснишь же им про адикцию, и что в обычном состоянии Инка стеснялась даже брать бесплатные образцы в супермаркете. Катя приобняла сестренку, защищая от ветра. «Второй курс?» — уточнил мужчина. «Третий». «Понятно. Ладно, сейчас приедут, не паникуй». Безразлично ответил он. «Но как они?» — потопилась Катя. «Вы позвонили. Спасибо». «Константин», — представился он. «Просто Константин?» «Киреев Константин Александрович. Паспорт нужен?» Пробормотал мужчина и внимательно посмотрел на девушек. На старших не было лица, словно она в первый раз в жизни увидела аддикта. Вторая выглядела, как перебравшая выпускница. Футболка с коротким рукавом едва ли защищала от порывов холодного ветра, да и объятия старших не помогали. Киреев снял куртку и протянул Кате. «Накинь на мелкую, замерзнет". «А вы?» Киреев отмахнулся. Катя не стала спорить. От потертой кожанки исходил запах мяты и табака. Катя перевела взгляд на сестру. Аура дрожала, напоминая языки пламени. Как бы до кризалиса не дошло! нахмурившись, пробормотал мужчина. Катя опешила. Кризались? Студентка прекрасно помнила изображение моря в учебнике темные уродливые существа с деформированными, вытянутыми конечностями и горящими глазами. Море нельзя успокоить, нельзя усыпить, нельзя излечить. В отчаянии девушка перевела взгляд на Киреева: Вы же охотник! «Я думал, мы это уже выяснили», — пожал он плечами. «Исцелите ее. Охотники должны исцелять», — Катя вскочила. «Если она уже... Я не хочу, чтобы инка стала море. Но почему вы просто... Просто сидите и курите? Как будто вам... Вам плевать. Господи, да если бы я была на курс старше...» «И? Без практики полезла бы в чужую голову?» — уточнил Константин и скептически прищурился. «Знаешь, что бывает, когда так делают?» Его спокойствие охладило Катю, и она растерянно помотала головой. «Песец тогда бывает. Большой и пушистый. Вот если бы ты была охотницей...» Катя зло выдохнула и уселась на место. «Так почему вы не поможете? Почему мы просто сидим?» «Я не помогу, потому что так будет лучше. А сидим, потому что приедет мой коллега и все сделает сам. Исцели твою, кто она там тебе, и...» Внезапно раздался жутковатый хрип. Инна тяжело втянула в воздух. Аура запульсировала. «Вот дерьмо!» Константин подался вперед, словно хотел вскочить, но, опомнившись, схватил костыли. «Что происходит?» Катя вцепилась в сестру, чувствуя, как ее бьёт дрожь. От их скамейки по парку разливался мрак. Случайные прохожие спешили прочь. Фонари тускнели, лампочки слепо мигали. Темный воздух. Стал тягучим, наполнился загробным холодом. «Мел, у тебя есть?» От напускного безразличия Киреева не осталось и следа. Он сосредоточенно смотрел на рисунок ауры. «Нет», — прошептала Катя. «Я могу достать, купить». «Такой не купишь. Дотащишь ее. Катя вскочила. «Куда?» «Ко мне! Видишь серую девятиэтажку за сквером? Первый подъезд, пятый этаж, шестнадцатая квартира». «Там на этаже одна бордовая дверь. Верхний замок, самый большой медный ключ». Константин достал из нагрудного кармана ключи и кинул Кате. «Вышел, блин, за сигаретами. Давай быстрее. Я пока с этими штуками доковыляю. Отведи мелкую в комнату с диваном. Дверь справа. Там в комоде в верхнем ящике жестяная коробка с мелом. Запомнила?» Катя кивнула и, подняв сестру со скамьи, потащила ее вперед. Инка шла как пьяная, не контролируя себя. В лифте лихорадку усилилась. Алый свет ауры стремительно угасал. «Мы домой?» — слабо спросила Инна, когда Катя возилась с замком. «Почти. Давай скорее внутрь. Вот так. Не упади». «Где свет?» «Все спят, и тебе надо. Пошли скорее, пошли». Катя уложила сестру на диван и кинулась к комоду. В темноте она едва различала содержимое ящика. Казалось, туда скинули весь ненужный хлам. отвертки, болты, гвозди, старые платы, провода, переходники, батареи. Не было даже намека на жестяную коробку. «Ну где же она? Где?» Включился свет. Константин, неловко подпрыгивая, дошел до одного из шкафов и достал оттуда мел. «Это ни черта, ни комод!» — выпалила Катя, захлопнув ящик. Константин перекинул ей кусок мела. Чертикруг. «Что?» «На диване, на полу, где хочешь!» Я сейчас не смогу это сделать быстро. Что? О, нет, ты же еще не знаешь как. Вот дерьмо!» Константин допрыгал до рабочего стола, схватил карандаш и достал лист бумаги из принтера. «Смотри, это несложно». «Но я не... Я даже знак не смогла начертить». «Да хрен с ним со знаком! Круг начертишь! Хоть кривой мы не на рисовании!» Вопреки своим же словам, Константин мастерски вывел на листе рисунок. «Теперь символы здесь, здесь... Думая о компасе как об ориентире. Разметка в тех же местах, главное — порядок». Инна забилась в конвульсиях и захрипела. Аура готова была схлопнуться. Константин кинулся к ней, вцепился в запястье, не давая сиянию потухнуть. «Не успеваем. Сюда, живо, дай нож для бумаги, на столе, быстрее!» Катя подскочила к охотнику, протягивая нож. «Теперь ты должна мне помочь. Возьми ее за руки». Девушка послушалась. Стоило коснуться горячей кожи, как в ушах зашумела кровь. Стук сердца. Не ее, Инны. Константин со щелчком раскрыл нож, полоснул ладонь и, подтянувшись, прижал руку колбу школьницы. «Даже если станет плохо, не отпускай ее, пока я не скажу», — скомандовал мужчина. Катя кивнула, хотя он и не увидел. В комнате повисла тишина. Аура Инны перестала пульсировать и застыла, словно разводы краски в воздухе. Биение сердца замедлилось. Кате казалось, что ее руки слились с руками сестры, что у них одна кровеносная система на двоих. Инна теперь выкачивала ее кровь. Катя побледнела и с трудом дышала. Сердцебиение напоминало барабанную дробь. «Помоги, помоги», — шептала Катя. Аура зажглась по новой, раскинулась в воздухе причудливым узором, зарделась красным светом и... побледнела. Ритм замедлялся, хватка ослабевала, темнота. Смогли? Когда в квартиру влетели двое охотников в черных куртках, похожих на кители, все уже закончилось. Инна была без сознания, аура бледно мерцала. Обессиленная Катя лежала на диване, следя в полудрёме за охотниками. Константин приподнялся и прислонился к стене, переводя дыхание. Это было его первое исцеление за последние два с половиной года. Все те два с половиной года, что он восстанавливался и учился жить заново. Врачи говорили, ему повезло. Он выжил. Костя же искренне считал, только идиот мог назвать его жизнь везением. «Вы долго едете», — пробормотал мужчина, протягивая другу руку. «Ты использовал сангвию?» Охотник, высокий, начисто выбритый мужчина с короткими черными волосами, пожал руку в ответ. «Пришлось». Катя услышала. Кто-то вошел и представился. Длинно, официально. Катя не запомнила ни, как его звали, ни должность. Зато до нее долетел небрежный ответ Киреева. «Алёнечка, значит? Приятно познакомиться. Слушай, там бинт с зеленкой ванне и еще кофе с кухни. Буду благодарен». «А...» «Да, хорошо», — пробормотал Лёнечка и, похоже, вышел из комнаты. «Между прочим», — старший охотник прошелся по комнате и нагло уселся в кресло, будто не раз здесь бывал. «Ты сейчас отфутболил крайне перспективного сотрудника, практически гения спецотдела, равнен на него молится. Но был подающий надежды мальчик, стал подающий надежды и кофе. Подумаешь, и вообще...» Ты добрый, вот тебе на шею детсад и будут вешать, помяни мое слово. А что у него с волосами? Кто бы говорил, ты в курсе, что уже опустился ниже плинтуса и тянешь на бомжа? А вот не надо грязи. Студенточка даже отказалась мне подкинуть мелочи. Есть куда стремиться. Так что с этим, Леней? Ну, скажем так, его проволокли по всем кругам ада туда и обратно. Без регистрации и СМС. Серьезно? Даже как-то неловко. Скажи ему, что я извиняюсь, он может не класть сахар в кофе». Валер сменил тему. «Мы скорую вызвали, но могу и чистильщиков. Тут знатный срач. Иди хрен. отозвался Костя. «Я гостей не ждал. У тебя здесь такой гадюшник лет пять. Спасибо, стараюсь». Оба хмыкнули. «Светка, как?» — тихо спросил Костя. «Как обычно». Валер уклонился от ответа. «Нога не беспокоит. Что ты? Практически не чувствую». Зло усмехнулся Костя. «Просто ты опять без протеза. Если больно, почему не скажешь врачу и...» Внезапно Валер осёкся и поспешил сменить тему, заговорив о работе. «А что у вас тут было? Да черт его знает. Третья курсница гналась за инвидом, инвиткой. У этого слова есть женский род? В общем...» «Школотой на грани превращения». «Остальное, думаю, так понятно. Запиши в личное дело, и я требую письменную благодарность». На какой черт она за Валер с интересом посмотрел на Катю. «Может, сестра или подружка. Но, с другой стороны, хорошо. А то бы сейчас не тут сидел, а бегал за тварью по торговому центру, а потом отчитывался за трупы. Студентка, значит, герой». «Медаль на шее и ремнем по заднице за то, что элементарные вещи не может запомнить». Катя приоткрыла глаза. Костя, используя знак, притянул пепельницу, но та, не долетев, упала и покатилась в ноги к валеру. Охотник поднял и поставил на подлокотник дивана поближе к другу. «Потише, после сангвии некоторым неделю надо восстанавливаться. Думаю, врачи тебя тоже осмотрят. На всякий. Да я в норме». «Но, честно признаюсь, на исцелении думал, сдохну». «Пришлось студенточку привлечь». Костя смахнул пепел. «Я знаком мелкую из-под автобуса вытащил. И все. На большее меня не хватает. Восстановишься. Мне некуда восстанавливаться. Врачи говорят, что это блок. Это временно. Два года!» Костя резко подался вперед, сморщился от боли и продолжил спокойнее. «Два года...» Даже если вернется. Что дальше? Слушай, всегда можно что-то придумать. Ты же не собирался до седых волос подростков лечить. Да и тебе предложили покататься на карусельке мне предложили. В смысле? В новый отдел на юг тащит Орлова. Мне обещали эту должность, и теперь... Ой, прости, а не хочешь к нему замом? Вот и все. Так чего ты не пойдешь? «Какая разница? Орлов лет пять уже в Екатеринбурге, он ничего не знает про отдел, а ты мог бы помочь». «Да и давай по-честному, ты никогда не был на руководящей должности, а Орлов...» Киреев, не дослушав, отвернулся и пробормотал. «А еще сидеть и смотреть на Сереброва с постной рожей? Но ты бы и так на него смотрел. Ты сюда приехал мне мотивационные речи толкать? Рассказывать, как прекрасна жизнь? Давай ты залезешь по пояс в мясорубку, а потом поговорим». Валер устало поднялся и ушел на кухню. Когда Катя вновь открыла глаза, на часах было почти десять. Девушка даже не заметила, как уснула. Она села и удивленно оглядела комнату, пытаясь вспомнить, где находится. «Инна, адикция, Константин». «Ну, здравствуй, Катя Свиридова. Костя, сидевший за компьютером, развернулся. «Где Инна?» «Думаю, уже дома спит». Обычно после аддикции люди часов 12 отсыпаются. Врачи проверили, все в порядке. Наверное, чуть поколдовали, чтобы она думала, что с кем-то поссорилась психанула. А родители? Ну, Валер, мой друг с напарником. Поехали с ней, думаю, все устроили. А охранники в торговом центре не сдавалась, Катя. У них ее куртка и на камеру лицо засняли. А Инна наверняка туда захочет с друзьями сходить, в кино, например. А вот это уже может быть проблемой. Давай так, завтра приезжай рано утром, пойдем в гости к охранникам. Катя облегченно вздохнула. «Спасибо за помощь». «Да было бы за что». Он пожал плечами. «Что, тяжело учиться? Не думала на аналитика перейти?» «В смысле? Катя воинственно прищурилась». «Ну, туда всех берут, если ты не совсем бревно». Пожал плечами Киреев. Катя не понимала, пытался ли он ее поддеть или говорил серьезно. Вроде я все верно выполнила, что вы мне говорили, огрызнулась девушка, поднимаясь. Ну, значит, ты точно не бревно. Катя выпрямилась. Это было слишком весь этот день напоминал кромешный ад, начиная с чёртова занятия. Катя провалила первую практику с барьерами, да еще так взбесилась, что нагрубила однокурсница лили. Даже стыдно стало. Теперь охотник. Настоящий охотник так откровенно намекал, что надо бы перевестись. «Я что, настолько бездарь? Услышь, эта инка, всю аддикцию бы как ветром сдуло. Пожалуй, слишком много для одного дня». Девушка начала бормотать дежурные благодарности, то и дело посматривая на дверь. Но Константин ее остановил. «Прости, переборщил. Давай хотя бы такси вызову. Тебе не стоит в таком состоянии шататься по городу». «Я живу рядом». «Может, кофе? Слушай, я... Мне действительно жаль». Он вдруг неловко провел по волосам рукой, взъерошив их. «Всех тонкостей не помню, где грань между «нихрена не умею» и «я грёбаный супермен», кидаясь предметами силой мысли и вижу человеческие эмоции в цвете». «В моем случае, кажется, она либо далеко, либо ее не завезли вообще», — буркнула девушка. «Давайте кофе». Катя немного стушевалась, не зная предложить ли охотнику помощь, Или это его обидит? Мужчина же достал телефон, что-то нажал и пробормотал. «Чудо техники! Через пару минут можно собираться на кухню. Только не падай в обморок!» «Я бывала в холостяцких берлогах до этого», — усмехнулась девушка. Костя не спешил прекращать беседу. Он с интересом поглядывал на Катю, скорее всего, сам вспоминал времена, когда носил серую студенческую униформу. «Сейчас у нас октябрь». Успокоение, да? Хрень с барьерами. Веселые упражнения. Помню, как мне на нем разбили нос. Как это? Да был один. Там же фишка в эмоциях. В том, чтобы отвлечь студента, взбесить. Ну, я взбесил одного нервного каратиста. Эмпаты всегда ловят эмоции, пропускают все через себя. И когда учишься знаком, слежки исцелению... Вся эта фигня с восприимчивостью будет усиливаться. Охотники должны уметь отгораживаться. Даже не специально, а на интуитивном уровне. Иначе сойдешь с ума. Вас на самом деле этому учат. Правда? Ну представь, жить в мегаполисе и ощущать эмоции всех людей в радиусе 2-3 километров. Ты пока этого еще не замечаешь, но скоро начнешь. Эмоциональные всплески или вспышки. Как будто вокруг тебя что-то постоянно мигает, отвлекает. Вот поэтому начинают с таких штук, как успокоение. Цель этого упражнения — научить отгораживаться. Катя оперлась на дверной косяк. А как можно отгородиться? Ну, защитные механизмы, они у всех разные. Начал было Константин, но внезапно замолк и прищурился. Хочешь попрактиковаться? Вы? Ты. Ты серьезно? «Ну, у меня плотный график», — протянул он, усмехнувшись. «Но ради тебя найду окошко. Это на самом деле несложно, не стоит так грустить. Знаешь, у тебя такой вид, будто на глазах придушили 11 кроликов». Катя вдруг невольно тоже усмехнулась. «Почему 11?» «Первое, что пришло в голову». «Пожал он плечами». «Так значит, практика?» «Но у тебя нет барьера». «Есть сотни способов отработки знаков». Можем приступить завтра. Но сразу после того, как вызовем куртку твоей сестренки. Но я не работаю за бесплатно. Катя опешила. И сколько я должна? С тебя тогда завтра обед. Договорились. Катя решительно подлетела к нему и протянула руку. Тетради, учебники брать? Конспекты? Мороженое брать? Мятное с шоколадной крошкой. На кухне закипел чайник. Катя не рассказала лишь об одном. Потом, когда они сидели на кухне, внезапно разговаривали и проговорили до поздней ночи. Никогда в жизни Катя не испытывала ничего подобного. Они просто болтали, казалось, обо всем на свете, пили кофе и чай. Костя, узнав, что девушка тоже не к мяте, положил сразу горсть ароматных высушенных листьев в прозрачный заварочный чайник. Кухня наполнилась пряным запахом. С тех пор. Это был его запах. Как она хотела бы, чтобы разговор продолжался. Но сама же все испортила, когда Смелев спросила. «А что с тобой случилось?» Катя понимала, что бы ни произошло с ним, случилось это недавно. Костя еще не привык к своему состоянию. Порой делал неловкие движения, причинявшие боль, пытался встать, забывая о ноге. И всякий раз скрывал боль и неловкость усмешкой. "Ну". Но... «Да, точно. Это можно классифицировать как несчастный случай на производстве». Костя, который до этого много улыбался и шутил, стал серьезен. «На одном из дел?» — уточнила Катя. «На нем. Уже час. Давай вызовем тебе такси, иначе проспим всё на свете». Катя, пожалевшая о своем любопытстве, согласилась. «И три приехала утром?» — спросил Валер. Катя кивнула. Она медленно обходила знакомую комнату, смотрела на тот самый диван, где Костя исцелил сестру. Здесь, в комнате, она и встретилась с Валером. Тогда она толком не разглядела ни его, ни напарника, но, видимо, он приезжал с Леонидом Седовым, тогда еще молодым спецом. «Он очень возмущался, когда я заявилась в девять», — усмехнулась Катя. Ей действительно не спалось. Она проворочилась в кровати до 7 утра, несмотря на усталость. «На следующий день мы очень быстро разобрались с охраной и после вернулись сюда». Он позвал практиковаться на... крышу. Голос дрогнул, но, собравшись, Катя продолжила. Он сказал, что это был слишком хороший день, чтобы сидеть в помещении. «Так что было дальше?»